Глава 21. Вдруг скрипка замолчала. Я поскреблась в дверь, не дожидаясь ответа, распахнула ее и увидела ролика. Парень стоял спиной ко входу, правее от него находился пепитер с нотами. Спальня юноши отличалась от комнаты Зины, как бабочка от жабы. У ролика царил совершенно армейский порядок. Узкая кровать была застелена тонким одеялом. На письменном столе высилась аккуратная стопка книг, еще тут имелся шкаф и два стула. Никаких столь любимых молодыми ребятами вещей, типа CD-проигрывателя, телевизора, не было даже самого завалящего радио. Очевидно, ролик почувствовал присутствие в комнате еще одного человека, потому что он обернулся и посмотрел на меня. Извините, пробормотала я, дверь в квартиру была открыта. Наверное, я забыл запереть. Со вздохом ответил скрипач. «Вечно меня мать ругает. Ужасно быть таким рассеянным». «Многие люди, посвятившие себя искусству, не обращают внимания на бытовые мелочи». Вырвалось у меня. Ролик мягко улыбнулся. «Наверное, они не испытывают финансовых затруднений. Имеют прислугу, которая следит за хозяйством. А я регулярно попадаю в просак. Вот сегодня мама велела купить сахар, а я, конечно, забыл. Сейчас она вернется и отругает меня». Думается, Зина могла и сама за Рафинадом сбегать. Почему-то обозлилась я. «Мать устает», — серьезно ответил Ролик. «У нее тяжелая работа. Знаете, убирать за чужими людьми очень непросто. Вот надеюсь, мне удастся выбиться из безвестности, и тогда у нас начнется иная жизнь. Но пока, увы, это плохо получается. Вы изумительно играете». «Спасибо за комплимент. Но, наверное, вы...» Не являетесь на таком классической музыке? Это еще слабо сказано, засмеялась я. Просто сейчас впервые поняла значение выражения "Звуки берут за душу". Ролик приветливо показал рукой на кресло. Садитесь, хотите, еще сыграю специально для вас небольшую пьеску. Спасибо, кивнула я и умастилась на мягкой подушке. На этот раз раздалась иная музыка, не печально-грустная, а бодро-воинственная вселяющая уверенность, с меня разом слетели все остатки сонливости. «Ну как?» — поинтересовался ролик. «Такое хорошо слышать по утрам вместо зарядки», — юноша тихо рассмеялся. «Да уж, верно подмечено. Похоже, вы прекрасно чувствуете настроение произведения. Это вообще-то редкость. Отчего вас в детстве не обучили нотной грамоте?» «Некому учить было», — вздохнула я. Мачеха пила, ей в голову не могли прийти мысли о сольфеджио. А ролик осторожно поставил скрипку в специальную подставку. «А мне повезло. На старой квартире, там, где мы жили с матерью, до переезда сюда у нас имелась соседка, Мира Соломоновна, преподаватель консерватории. Вот она во мне нечто увидела и отвела в музыкальную школу. Свою первую скрипку я получила от нее. «Да, попадись вам на жизненном пути своя, Мира Соломоновна!» Может, сейчас бы концертировали. Хотя, радуйтесь, что это не так. Быть другой очень трудно». «Вы о А Ролик повернул голову к окну. «Знаете, люди делятся на две категории. Обычные и иные. Подчас в самой простой семье, ну, такой, где папа пьет, лупит маму, а бабка только и думает, что о консервировании и огороде. Появляется ребенок с творческими задатками. Такому малышу очень тяжело приходится среди так называемых нормальных людей которые смеются над ним, но еще хуже делается, когда вырастаешь и, наконец-то, понимаешь, что ты, но не такой, как все. Многие подобные малыши становятся кумирами миллионов, — решила я подбодрить ролика. Если почитать биографии великих людей, то все они или большинство ощущали в детстве одиночество. Юноша осторожно начал разминать пальцы. «Знаете», — в конце концов сказал он, — «это ужасно. Быть творческим человеком очень тяжело, Живешь в постоянном страхе и ужасе. Отыграешь пьесу, идешь со сцены и мучаешься. Боже, отвратительно исполнил. Не сумел передать ни настроение, ни чувства. Потом налетает депрессия, в голову лезут отчаянные мысли. «Ну зачем взял в руки скрипку?» «Это не для тебя. Ты не погонини, и даже не Ванесса Мэй. Вообще никто. Бездрь, непригодный к концертированию». Полночи промаешься, уснешь, ночью кошмар привидится. Лично меня такое мучает. Я стою перед оркестром, гляжу на дирижера, ловлю нужный знак и. Рука не работает, просто не поднимается, висит плетью. Я пытаюсь ее сдвинуть, но, конечно, тяжелее бетонной плиты, вот и стою дурак дураком. Дирижер начинает наливаться краской, зрители шушукаются а я весь потный, совершенно безуспешно пытаюсь справиться с параличом. Потом наступает утро я вскакиваю. О чудо, руки великолепно слушаются меня, скрипка звучит. Невероятное наслаждение наполняет душу. Вот счастье, я талантлив, способен на любые подвиги, но приходит вечер и снова отчаяние, Редко испытываешь удовлетворение после выступления. Может, я перфекционист? Не могу ответить на сей вопрос, но одно знаю точно. Человеку, который отмечен Божьим поцелуем, жить невероятно трудно. Я очень завидую тем, кто ничем не выделяется из толпы. Окончил школу, институт, получил профессию, женился, родил детей, поднял внуков, существовал тихо, размеренно, не колотился от осознания нереализованности, а просто ел, пил, спал, наслаждаясь простыми радостями. Хорошей погодой, повышением зарплаты, но мне-то мерзких благ мало. Хочется так исполнить концерт, выплеснуть все, а нет». «Не получается. Это просто кошмар, и деться от него некуда. Один раз измучившись до предела, я решил никогда не брать скрипку в руки вообще. Пять часов выдержал. Утром встал, чаю попил, сходил на рынок, принес кусок мяса, решил кухарничать. Ну и что? Какая-то сила поволокла меня к пюпитру, руки сами потянулись к инструменту. Знаете, что такое Акуна матата «Нет», — слегка ошарашенно ответила я. «Понятия не имею». Дословный перевод не дам, но приблизительно это означает «не борись с непреодолимыми обстоятельствами». Человек не должен переживать по поводу того, чего он не способен изменить. Никаких проблем. Акуна Матата. Доллар упал, взорвали бомбу, налетел ураган. Акуна Матата, ты ведь не можешь этому помешать. Вот так и с нами, иными людьми. Акуна Матата, играй на скрипке, лезь на вершину мастерства, мучайся и никогда не задумывайся над тем, почему твоя жизнь такая. Акуна Матата. Так фишка легла. Это не буддизм, конечно, в его классическом понимании, но некая вариация на тему. Закончив монолог, ролик снова взял инструмент, занес над ним смычок и тихо-тихо, словно катящийся по полу комок пыли, добралась до коридора и понеслась домой. Чёрт с ним, с сахаром и чаем, так спать лягу. Однако какой необыкновенный парень, ролик. Очень талантливый, на редкость серьёзный, думающий, размышляющий и, похоже, совершенно одинокий. Я в детстве тоже ощущала себя нежеланным и нелюбимым ребенком, но у меня потом появилась Томочка. Может, и ролику повезет, найдется, и у него хороший верный друг, а вполне вероятно, что таковых будет несколько. Нет, все-таки странно, что у лентяйки и грязнули Зины получился такой сын. Решив не ужинать, я осторожно пошла к чуланчику. Васька! Раздался крик Линды. Ты, бакса, видел? Нет, завопил в ответ супруг. Я похолодела. Ну вот, началось. Сейчас Линда поднимет шум, начнет носиться по квартире, повторяя на разные лады. Бакс, бакс, бакс. Кот вылезет из сумки и предстанет перед хозяйкой во всей красе, лысый в ползунках. Можно даже и не думать о том, что сделает Линда с гостей, когда узнает правду про лекарства, сайру и шампунь. В лучшем случае меня вышвырнут вон. Испугавшись, я на секунду замерла у стены и снова услышала сопрано Линды. «Вот пакость!» В это же мгновение хозяйка вышла из комнаты. «Бакса видела?» Повернулась она ко мне. «Нет?» Малодушно соврала я. «Стервец! Опять ускакал!» «Куда?» Осторожно поинтересовалась я. Линда наморщила нос. «Вроде уволень, но когда надо, прытки! На последнем этаже кошка живет Мася. Как только на нее период любви накатывает, Бакс тихонечко в дверь ушмыгивает и к даме сердце скачет». Та тоже, не будь дура, удирает из квартиры и в объятия бакса попадает. Мы их с Лариской, кошкиной хозяйкой, пару раз растаскивали. Ни ей, ни мне, котят, неохота пристраивать. А, топить рука не поднимается. Так они, знаешь, что придумали? На чердаке прячутся, там барахла море, не найти парочку. Ну, мерзавец. Вернешься домой, получишь как следует. Пройда анафемская. Я улыбнулась, никогда не слышала такого выражения про пройду. Продолжая сердито бубнить себе под нос, Линда пошла в сторону ванны, а я мгновенно юркнула в чулан, упала на раскладушку и перевела дух. Значит, Бакс гуляка. Слава богу, в ближайшие дни его искать не станут. А там посмотрим. Не надо задумываться о проблемах в целом, будем решать их поэтапно. Те из вас, кто хоть раз спал на раскладной конструкции из парусины и гнутых трубок, очень хорошо знают, сколь некомфортно сие ложе. До трех утра я провертелась под тряпкой, заменяющей одеяло. Все пыталась найти удобную позу, но если ложилась на спину, то моментально чувствовала боль в позвоночнике. Коли пыталась устроиться на животе, ощущала кожей железные пружинки, при помощи которых держался матрас. В конце концов сон смарил меня лишь под утро. Естественно проснулась я тогда, когда большинство рабочего люда приступило к обеду. Тряся гудящей головой, я, забыв умыться, ринулась к телефону, по дороге с неимоверной радостью отметив. В квартире никого нет, даже лентяйки Зинаиды. Я быстро набрала полученный от Ильяса номер. Алло, послышалась из мембраны. «Будьте любезны, Раису Ивановну». «А кто ее спрашивает?» Ольга из журнала «Рупор». «Слушаю, Нестеренко у аппарата». «Позвольте напомнить, я звонила вам...» «С памятью у меня полный порядок», — перебила пенсионерка. «Дальше». Я молча проглотила весьма невежливое замечание и попыталась продолжить разговор. «Мы договаривались об интервью и...» «Верно», — перебила Раиса Ивановна. «Дальше». «Вы пообещали встретиться после возвращения из санатория». «Правильно. Если вы свободны сегодня, то...» «Ту-ту-ту». Понеслось из трубки. Я положила телефон на тумбочку. Что случилось? Отчего Раиса Ивановна решила прервать мирную беседу? Или это неполадки на линии? Не успела я сообразить, что делать, как трубка разразилась трелью. «Алло?» — машинально ответила я. «Ольгу, позовите!» — донеслось с того конца провода. И я моментально узнала нервный, слегка капризный голос Раисы Ивановны. «Нас разъединили! Но откуда вы узнали мой номер?» Деточка, снисходительно протянула старушка, человечество придумало, а он расшифровать автоматический определитель номера. В прошлый раз вы звонили с засекреченной линии. В окошке одни восьмерки выпали а я не желаю общаться с человеком, который боится указать свои координаты. Потом снова меня побеспокоили, мы встретились. Сегодня же опять не таитесь, поэтому я вам доверяю. Можете приехать через полтора часа». Из трубки снова послышались длинные гудки. Похоже, Нестеренко не страдает болезнью под названием «вежливость». Собравшись в мгновение ока, я схватила сумку с баксом, ринулась было в прихожую и тут же притормозила. Саквояж показался подозрительно легким. Я открыла торбу. Точно, бакса нет. Минут пятнадцать я носилась по захламленной квартире и, отбросив всякое стеснение, открывала двери в чужие комнаты и распахивала шкафы. Тщетно, гадкий бакс, словно сквозь паркет провалился. Очевидно, коту надоело мое постоянное присутствие, да и поездки в метро никому особой радости не доставляют. Поняв, что бакса не найти, я громко воскликнула. «Ладно, оставайся тут». В конце концов Линда решит, что шерсть ты потерял во время брачных игр на чердаке. В ответ не донеслось ни звука, выкрикнув в последний раз. «Бакс, Бакс, иди сюда!» Я влезла в сапожки и ушла. Путь предстоял не близкий. Раиса Ивановна, правда, жила не так далеко от центра, но я сейчас нахожусь на противоположном конце Москвы, еще опоздая к сварливой старушке и не буду допущена в квартиру. «Мы договаривались, через полтора часа вы припозднились на пятнадцать минут». А вместо «здравствуйте» заявила Райса Ивановна. «И потом? Это не вы приходили раньше». Я смущенно улыбнулась. «Действительно, к вам приезжал наш главный редактор, тоже Воля. Что касается опоздания, то, простите, транспорт нерегулярно ходит. Я автобуса долго ждала». Хозяйка всплеснула руками. Ну и молодежь теперь пошла, да, мой дом в паре шагов от метро. Да, не знала, ехала почти двадцать минут на автобусе, стала отбиваться я. Ерунда, следовало парком пройти. Но он закрыт, ворота заперты. В заборе дырка есть. Ну я не абориген, всех тонкостей не знаю, спросила у милиционера, как на вашу улицу добраться, а он на автобусы указал. Ладно сменила гнев на милость Раиса Ивановна. «Следуйте за мной!» Я покорно пошагала за хозяйкой мимо тщательно закрытых дверей, ведущих в комнаты. В конце концов, меня привели на кухню и усадили за стол. Не предложив корреспондентке ни чаю, ни кофе, ни даже воды, Раиса Ивановна вытащила из громоздкого буфета альбом, положила его на скатерть и завела рассказ. Спустя пару минут мне стало понятно, что покойная Ася Локтева была права. Бывшая кладовщица явно обделена вниманием и общением, поэтому сейчас и говорит без остановки. «Не скрою», — плела тем временем нить разговора старуха. «Я была удивлена звонком, с чего бы моя скромная персона заинтересовала прессу, и почему являетесь во второй раз, вернее, почему теперь вас прислали. Главного редактора Ольгу уволили». Серьезно соврала я. Вот она и не стала писать материал. Уж извините, глупо вышло, но мне придется с вами еще разок поговорить. Если опять побеспокоились, значит я и впрямь необходима. Очень правильно мыслите, решила я подольститься к хозяйке. Я не нуждаюсь в оценках своего поведения другими людьми. Гаркнула бабушка. Вы зачем явились? Объяснять мне правила жизни? «Ни в коем случае!» — струхнула я. «Просто интервью взять. Помнится, вы обещали некий смешной случай рассказать из истории завода. Наверное, Ольге говорили о нем, но повторите мне». «Наше предприятие — настоящий цирк», — скривилась Раиса Ивановна. «Вечно что-нибудь случалось? Ну вот вам для затравки!» Приходит к главному конструктору Марку Матвеевичу группа рабочих, профессиональные опытные кадры, и хором просят. «Милый вы наш, сделайте божеское дело, измените чуток конструкцию, никак мастерам гайки в одном месте не закрутить очень уж неудобно!» Марк Матвеевич искренне удивился. «Послушайте, ребята!» — воскликнул он. «Разработка-то не новая!» «Мы подобную модель уже лет пять выпускаем, верно?» «Точно», — ответили пролетарии. «Раньше как-то справлялись, ведь не отгружали же изделия с незакрученной гайкой», — решил окончательно усовестить рабочих конструктор. «Работайте в прежнем режиме». Работяги замялись, в конце концов, самый бойкий сообщил. «Конечно, пока Митрид жив был, дело шло, а как только помер, застопорилось. Один он мог ту гайку закрепить». «Почему?» — пришел в детское изумление конструктор. «Так Митрич в юности руку сломал!» — охотно прояснили пролетарии. «Она у него неправильно срослась крюком. Вот только наш мастер и мог до гайки дотянуться. У всех остальных ничего не получается. Правда, забавная история?» Я кивнула и постаралась выдавить из себя смешок, но Раиса Ивановна, похоже, обладала взором орла, интуиции и лисы. «Да уж...» протянула она. «Вижу, не по вкусу вам мой рассказ пришелся. Ладно, давайте фото посмотрим». С согнутыми артритными пальцами старуха открыла бархатную обложку и сообщила. «Это я». «Какая вы были красавица!» воскликнула я и тут же схватила себя за язык. «Сейчас норовистая бабушка вообще откажется болтать с плохо воспитанной корреспонденткой. Что значит «вы были красавица»? А сейчас значит «баба-яга»?» Но Раиса Ивановна удовлетворенно кивнула. Тут недавно Гурченко по телевизору выступала. И давай хвастаться. Дескать, талия у нее была 58 сантиметров, самое, что ни на есть стройная женщина страны советов. Послушала я ее, да выключила дурацкий громкоговорильник. У меня-то объемы были а 88. 52, 88 восемьдесят Эх, не проводили в мою молодость конкурсы красоты! Иначе стала бы я победительницей на всех! Да уж, спасибо Луиске! Вывезла меня из деревни, хотя если разобраться, что в кладовой чахнуть, что в коровнике топтаться, разницы особой нет. Не всем же так повезет, как Луиске!» «Простите, вы о ком сейчас говорите?» — тихонько спросила я. Раиса Ивановна выпрямилась. «Сестра моя сводная, Луиза Иосифовна, у нас мать одна, а отцы разные. Вернее, у меня-то отец был плохонький, завалященький, но законный, Иван Петрович. А у Луиски никого в метрике, нагуляла ее маменька, неизвестно от кого родила. И ведь как жизнь повернулась, где она? Ага, гляньте и скажите, кто из нас лучше был». Я уставилась на фотографию молодой, тощей девчонки в ситцевом платье, туго обтягивающем то место, где у женщин бывает бюст. Мелкие кудряшки волос, ротик маленький, аккуратно нарисованный, выглядит кукольным. Да и фигура у не особо замечательная. Талии, несмотря на худобу, практически нет. Из-под подола торчат не слишком прямые ноги. «Это Луиска», — сообщила Раиса Ивановна. «Ну как, хороша была». «Не хочу вас обидеть, но Луизу Иосифовну трудно назвать прекрасной», — осторожно ответила я. Раиса Ивановна расцвела в самой счастливой улыбке. «Да уж, слушай, чего расскажу. Ничем Луиска не вышла, ни умом, ни внешностью, зато уродилась счастливая». Из уст пожилой женщины полился плавный рассказ. Я подперла голову руками. Главное — найти у человека некий спусковой механизм, нащупать нужную точку, нажать на нее. И, пожалуйста, узнайте массу нужных и ненужных деталей». Неприветливая Раиса Ивановна мигом оттаяла, услыхав, что в далекой молодости превосходила по внешности сестру. «По мне так все равно, какова та была в юности. Девичество красит всех почти без исключения, но, видно, старухе приятно лишний раз вспомнить о своей красоте. Скорее всего, больше ей просто нечем гордиться».